Пуртос внял убеждением, но сути дела все же не понял. Достойный Пуртос, верный законам старинного рыцарства, решил дожидаться де Сент-Иньяна, пока не стемнеет. Но поскольку де Сент-Иньян не мог прибыть к месту встречи, поскольку Рауль забыл предупредить об этом своего секунданта, и поскольку ожидание затягивалось до бесконечности и становилось все томительней и томительней, Портос велел сторожу, стоявшему неподалеку от ворот, раздобыть для него несколько бутылок порядочного вина и побольше мяса, чтобы было, по крайней мере, чем поразвлечься, пропуская время от времени славный глоток вместе со славным куском. И он дошел уже до последней крайности, то есть, говоря по-иному, до последних кусочков, когда Рауль и гримо гоня во весь опор лошадей, подскакали к нему. Увидев на дороге двух скачущих всадников, Портос ни на мгновение не усомнился, что это никто иной, как противники. Он поспешно вскочил с травы, на которой успел удобно расположиться, и принялся разминать колени и кисти рук. — Вот что значит иметь добрые боевые привычки! Этот негодяй все же посмел явиться. Если бы я удалился отсюда, он, не найдя тут никого, получил бы несомненное преимущество перед нами, — думал Портос затем он принял наиболее воинственную из своих поз выппеев в грудь он выставил напоказ свое атлетическое сложение но вместо деент инььяна ему пришлось столкнуться с раулем который отчаянно крича и жестикулируя устремился к нему ах дорогой друг простите меня до чего же я несчастлив рауль поразил спортоз вы не сердитесь на меня кричал Рауль, обнимая Портоса. — Я? За что? За то, что я позабыла о вас. Но я прямо потерял голову. Что же случилось? Если б вы знали, друг мой, вы убили его? Кого? де Сент-Эньяна. Увы, теперь мне не до Сент-Эньяна. Что еще? То, что граф де лафер надо полагать, арестован. Портос сделал движение, которое могло бы опрокинуть каменную стену. — Арестован? «Кем?» «Д'Артаньяном». «Немыслимо», — произнес Портос. «И тем не менее это правда», — ответил Рауль. Портос повернулся к гримо как бы затем чтобы найти у него подтверждение. гримо кивнул головой. «Куда же его отвезли?» «Вероятно, в Бастилию». «Что навело вас на это предположение?» «По дороге мы расспрашивали разных людей». Одни видели, как проезжала карета, другие, как она въехала в ворота Бастилии. ох хо хо проворчал Пуртос, и он сделал два шага в сторону. «Какое решение вы принимаете?» — спросил у него Рауль. «Я никакого». «Но я не желаю, чтобы Атос оставался в Бастилии». Рауль подошел к портосу поближе. «Знаете ли вы, что арест произведен по приказу самого короля?» Портос посмотрел на юношу, его взгляд говорил, а мне-то какое дело до этого? Эта безмолвная речь показалась Раулю настолько красноречивой, что он больше уже не обращался к Портосу с вопросами. Он сел на коня. Портос с помощью гримо сделал то же. «Выработаем план действий», — сказал Рауль. «Да-да, давайте-ка выработаем наш план», — ответил Портос. Рауль вздохнул и внезапно остановился. — Что с вами? — спросил Пуртос. — Слабость? — Нет, бессилие. — Не можем же мы втроем взять Бастилию. — Ах, если бы Д'Артаньян был в нашей компании, я бы не отказался от этого. Рауль пришел в восторг от этой героической, потому что она была бесконечно наивной, веры во всемогущество Д'Артаньяна. Вот они, эти знаменитые люди, втроем или вчетвером, нападавшие на целые армии и осаждавшие замки. Напугав смерть и пережив целый век, лежащий теперь в развалинах, эти люди были все еще сильнее, чем самые дюжие из молодых. «Сударь», — сказал Пуртосу Рауль, — «вы мне внушили мысль, что нам необходимо повидать Д'Артаньяна». «Конечно. Надо думать, что, отвезя моего отца в крепость», Он успел уже возвратиться к себе. «Справимся прежде в Бастилии», — предложил гримо который говорил мало, но дельно. И они поспешили к Бастилии. По странной случайности — такие случайности даются Богом лишь людям с сильной волей — гримо неожиданно заметил карету, въезжающую на подъемный мост у ворот Бастилии. Это был Д'Артаньян, возвращавшийся от короля. Напрасно Рауль пришпорил коня, — рассчитывая настигнуть карету и взглянуть, кто в ней едет. Лошади остановились по другую сторону массивных ворот, ворота закрылись за ними, и конь Рауля ткнулся мордою в мушкет часового. Рауль повернул назад, довольный, что он все же видел карету, в которой и был, очевидно, доставлен его отец. «Теперь карета в наших руках», — заметил гримо «Нам следует подождать». «Ведь она, несомненно, поедет обратно, не так ли, друг мой?» — сказал Рауль, обращаясь к Портосу. «Если и Д'Артаньян не подвергнут аресту, — ответил Портос, — в противном случае все потеряно». Рауль ничего не ответил. Можно было допустить все, что угодно. Он посоветовал Гремо укрыть лошадей на крошечной улице Жан-Бусир, чтобы не возбуждать подозрений, тогда как сам стал подстерегать выезд из Бастилии Д'Артаньяна или той самой кареты, которую он только что видел. Это решение оказалось правильным. Не прошло и двадцати минут, как снова распахнулись ворота, и в них показалась карета. Раулю, однако, и на этот раз не посчастливилось разглядеть находившихся в ней. Гремов, впрочем, клялся, что в ней было двое, и один из них — его господин. Портос поглядывал то на Рауля, то на Гремо в надежде разгадать их намерения. «Ясно», — сказал Гремо, — «если граф в этой карете, значит, его или отпускают на волю, или перевозят в другую тюрьму». «Сейчас мы это узнаем. Все дело в том, какую дорогу они изберут», — заметил Портос. «Если моего господина освобождают, то его повезут домой», — проговорил Гремо. «Это верно», — подтвердил Портос. «Карета едет в другом направлении», — сказал Рауль. «И действительно, карета въехала в предместье Сент-Антуан». «Поскачем», — предложил Портос. «Мы нападем на карету и предоставим Атосу возможность бежать вместе с нами». «Мятеж», — прошептал Рауль. Портос снова посмотрел на Рауля, и этот второй его взгляд был достойным дополнением к первому, устремленному им незадолго пред этим на Рауля и гримо целью выяснить их намерение. Через несколько мгновений трое всадников догнали карету. Они следовали за ней так близко, что дыхание их лошадей увлажняло ее заднюю стенку. Д'Артаньян, внимание которого было неизменно на стороже, услышал топот коней. В этот момент Рауль крикнул Портосу, чтобы он обогнал карету, и выяснил, кто сопровождает Атоса. Портос дал шпоры коню, и оказался вровень с каретой, но ничего не увидел, так как занавески на ее окнах были опущены. Гнев и нетерпение охватили Рауля. Он только теперь уяснил себе в полной мере, какой таинственностью окружали Атоса, сопровождающие его, и решился на крайние меры. Д'Артаньян, однако, узнал Портоса. Из за кожаных занавесок он разглядел также Рауля. О результатах своих наблюдений он сообщил графу Деллаферр но им обоим хотелось посмотреть, пойдут ли Портос и Рауль до конца. Так и случилось. Рауль с пистолетом в руке подскакал к головной лошади и крикнул кучеру «Стой!». Карета остановилась. Портос снял кучера с козел. Гремо уцепился за ручку на дверце кареты. Рауль открыл объятие и закричал «Граф! Граф!» «Это вы, Рауль?» — сказал Атос, опьяненный радостью. «Недурно». Добавил, смеясь, Д'Артаньян, и оба обняли юношу и Портоса. «Мой храбрый Портос! Мой преданный друг!» — вскричал Атос. «Вы всегда тут, как тут!» «Ему все еще двадцать лет!» — сказал Д'Артаньян. «Браво, Портос!» «Черт подери!» — проговорил немного смущенный Портос. Да ведь мы думали, что вы арестованы!» А между тем, — перебил Атос, — дело шло лишь о прогулке в карете шевалье Д'Артаньяна. «Мы следили за вами от самой Бастилии», — ответил Рауль, и в тоне его явственно ощущались недоверие и упрек. «Куда мы ездили ужинать?» «К добрейшему господину Безмо». «Помните ли Безмо, Портос?» «Конечно, отлично помню». «И мы видели там Арамиса. В Бастилии?» «Да, за ужином». а облегченно вздохнул Портос. «Он просил передать вам тысячу приветов». «Спасибо». «Куда же едет господин граф?» — спросил гримо которого его господин успел уже поблагодарить признательной улыбкой. «Мы едем в Блуа. Домой. Как? Прямо отсюда, без багажа? Так и едем. Я предполагал попросить Рауля, чтобы он прислал мои вещи, или привез их сам, если бы пожелал приехать ко мне. Если ничто не удерживает его больше в Париже...» сказал Д'Артаньян, посмотрев на Рауля прямым и острым, как стальной клинок, взглядом, способным так же, как клинок, вызывать боль. Ведь он разбередил раны юноши. Он поступил бы лучше всего, уехав с вами, Атос. «Теперь меня ничто не удерживает в Париже», — ответил Рауль. «Значит, мы едем вместе?» — сразу решил Атос. «А господин Д'Артаньян?» «О, я собирался проводить Атос лишь до заставы». Оттуда мы возвратимся вместе с Портосом. Отлично, отозвался Портос. подите сюда, сын мой, проговорил граф, ласково обнимая Рауля за шею и увлекая его в карету. гримо продолжал граф, ты не спеша вернешься в Париж, ведя в поводу коня господина Дювалона. Что же касается меня и Рауля, то мы пересядем на верховых лошадей, предоставив карету господам Д'Артаньяну и Дювалону которые вернутся с нею в Париж. Приехав домой, ты соберешь мои вещи и вместе с письмами перешлешь их в Блуа. «Но когда вы приедете снова в Париж», заметил Рауль, рассчитывая побудить графа высказаться, «вы останетесь без белья и всех остальных вещей, и это будет чрезвычайно неудобно. Полагаю, что я отсюда надолго, Рауль». Последнее мое пребывание здесь не порождает во мне особенного желания возвращаться сюда, по крайней мере, в ближайшем будущем. Рауль опустил голову и замолчал. Атос вышел из кареты и сел на коня, на котором приехал Портос, и который, видимо, был немало обрадован тем, что сменил своего всадника. Друзья обнялись на прощание, пожали друг другу руки и обменялись уверениями в вечной дружбе. Портос обещал провести у Атоса, как только будет располагать досугом, не менее месяца. Д'Артаньян также пообещал приехать в Блуа, как только получит отпуск. Обняв Рауля в последний раз, он сказал ему «Я напишу тебе, мой дорогой». Это было так много для Д'Артаньяна, который никогда никому не писал, что Рауль был тронут до слез. Он вырвался из объятий мушкетера и поскакал. Д'Артаньян уселся в карету, где его поджидал Портос. — Ну и денек, друг мой, — сказал он, обращаясь к Портосу. Да — Да-да, — подтвердил Портос. — Вы, должно быть, порядком устали, нельзя сказать, чтобы очень. Однако я лягу пораньше, чтобы завтра быть свежим и отдохнувшим. — А позвольте спросить, для чего? — Для того, чтобы закончить начатое мною сегодня, я полагаю. «Вы волнуете меня, друг мой. Я вижу, что вы чем-то встревожены. Какую же чертовщину вы начали и что оставили незаконченным? Послушайте. Ведь Рауль так и не дрался. Выходит, что драться предстоит мне. С кем? С его величеством королем? Как это с королем?» — спросил пораженный Портос. «Ну да, конечно, мое большое дитя, с королем» но, уверяю вас, с господином де Сент-Эньяном. «Вот что я намерен сказать вам, Пуртос. Обнажив шпагу против этого дворянина, вы обнажаете шпагу против самого короля». «Что вы?» — вытаращил глаза Пуртос. «И вы в этом уверены? Еще бы!» «Как же уладить в таком случае это неприятное дело?» «Мы постараемся хорошенько поужинать с вами». «Стол капитана мушкетеров, как говорят, не дурен. Вы увидите за ужином красавца де Сент-Эньяна и выпьете вместе со мной за его здоровье». «Я?» — ужаснувшись, вскричал Фуртос. «Как? Вы отказываетесь пить за здоровье его величества? Но, черт возьми, я не говорю о его величестве короле, я говорю о господине де Сент-Эньяне. Повторяю вам, это одно и то же». — Раз так, ну что ж, — сказал побежденный Портос. — Вы меня поняли, дорогой мой? — Нет, но теперь это не имеет значения. — Это и впрямь не имеет значения, — сказал Д'Артаньян. — Поехали ужинать, мой бесценный Портос.